Глава 8. Новое сообщение от Нина, 20 ноября, 10.04. Мой герой, спасибо, что поднял настроение после такого паршивого дня. Утром ты рано ушёл, и я не успела приготовить целительный тост для тебя и твоего похмелья. Надеюсь, у тебя не слишком трещит голова. Удачного рабочего дня. Новое сообщение от Нина. 21 ноября 16:27. Как прошёл день? Новое сообщение от Макс. 21 ноября 23:10. Долго и постыло. Рад, что поднял тебе настроение. Счастлив был повидаться, как всегда. Новое сообщение от Нина 22 ноября 11:13. Только что на моих глазах чайка целиком проглотила дохлую крысу возле станции. Нал парк. Надеюсь, твою неделю ничто не омрачило. Пропущенный звонок от Мина 25 ноября 19:44. Новое сообщение от Мина 25 ноября 19:50. Не заморачивайся насчёт перезвона. Ничего важного. Просто хотела узнать, как ты. Новое сообщение от Макс 25 ноября 20:16. У меня всё хорошо, Нина, Джордж. Надеюсь, у тебя тоже. Новое сообщение от Нина, 25 ноября, 20:35. Всё хорошо. Пишу статью о том, как приготовить идеальную капанату, так что я поуши в баклажанах. Заскочишь на дегустацию. Новое сообщение от Макс, 25 ноября, 21:01. Хотя бы на работу иду поздно. Новое сообщение от Нина 25 ноября 21:13. О, бедняшка. Надеюсь, ты не очень зашиваешься. Дай знать, когда будет время. Новое сообщение от Нина 27 ноября 9:07. Доброе утро. Как насчёт кино? Новое сообщение от Макс 27 ноября 14:18. Я бы с удовольствием, но боюсь есть планы на вечер. Новое сообщение от Нина 27 ноября, 16.05. Окей. Дай знать, когда сможем увидеться. Надеюсь, ты не слишком загружен. Новое сообщение от Нина, 29 ноября, 12.15. В дивном перуанском баре, который мы облюбовали сегодня без лимит, написка Сауэр. Может, проверим, как далеко нам удастся зайти? Новое сообщение от Нина, 1 декабря 11:00. Доброе утро. Подозреваю, что я тебя достала. Я пойму, если у тебя сейчас нет времени поболтать или встретиться, но можешь хотя бы сказать, что всё в порядке. Пропущенный звонок от Нина, 1 декабря 15:02. Новое сообщение от Макс, 1 декабря 15:07. Привет. Я на работе. У тебя всё? О'кей. Новое сообщение от Нина 1 декабря 15:10. Ни в коем случае не пытаюсь тебя отвлечь, просто хотела узнать, всё ли хорошо. Смотри предыдущее сообщение. Новое сообщение от Макс 1 декабря 18:39. Отлично, сейчас очень занят. Новое сообщение от Нина 1 декабря 19:26. Могу ли я чем-нибудь помочь? Меня огорчает, что ты так загружен. Новое сообщение от Нина, 4 декабря, 10:54. Доброе утро. Надеюсь, на работе полегче и ты не сидишь допоздна. Не хочешь выпить на этой неделе? Если тебе рано вставать, давай я приду и что-нибудь приготовлю, или ты приходи ко мне, как тебе удобнее. Новое сообщение от Нина, 5 декабря, 14:40. Мне кажется, или что-то не так. Умирает желание поболтать с тобой хотя бы 5 минут. Дай знать, когда тебе удобно. Новое сообщение от Нина, 7 декабря, 8:11. Нет, правда, не вовко тебя изводить. Ахоже у меня слегка поехала крыша. Пожалуйста, просто дай знать, что всё в порядке. Новое сообщение от Макс, 7 декабря, 9:09. Прости, если заставил тебя переживать. Ты меня вовсе не изводишь. Новое сообщение от Нина 7 декабря 9:17. Спасибо за ответ. Наверное, я просто беспокоюсь, что ты чего-то не договариваешь. Если ты правда завален работой, я пойму, не хочу тебя дополнительно обременять, давить. Но мне нужна обратная связь, чтобы знать, что у тебя на с. Всё в порядке. Странно, раньше мы так часто виделись и разговаривали каждый день, а теперь не встречаемся уже 3 недели. Надеюсь, на работе всё хорошо. Новое сообщение от Нина 12 декабря 12:01. Привет. Не уверена, помнишь ли ты, но завтра вечером мы собирались к моим родителям на ужин. Первое. Ты не передумал? Второе. Если нет, мама спрашивает, какие продукты ты не ешь. Предупреждаю, она почти всегда фарширует недоваренным рисом что-нибудь переваренное. Поэтому, если ты не фанат риса, дай знать сейчас или навек молчи. Новое сообщение от Нина 13 декабря 10:05. Благо, на ужин ты сегодня не идёшь. Новое сообщение от Нина 13 декабря 22:17. Макс, я не понимаю, почему ты вдруг стал избегать общения со мной. Как-то странно. Во время нашей последней встречи ты впервые сказал, что любишь меня, а потом совсем замолчал и потерял всякое желание видеться или даже брать трубку. Надеюсь, ты понимаешь, насколько это сбивает с толку. Буду очень признательна за объяснение, когда созреешь. Новое сообщение от Нина, 19 декабря 11:10. Очередная неделя молчания. Я уже не знаю, что ещё сделать. Твоё поведение убивает. Почему я должна чувствовать себя назойливой, требовательной и ненормальной, когда ненормальными являются твои действия? Если не хочешь больше видеться, я пойму, только скажи об этом прямо. нельзя просто взять и исчезнуть. Это чудовищно жестоко, а я не верю, что ты жестокий человек, если только не ошибалась насчёт тебя последние 3 месяца. Пропущенный звонок от Нина 19 декабря 2014. Новое сообщение от Нина 19 декабря 20:33. Макс, пожалуйста, просто перезвони и расскажи, что случилось. И тебе никогда больше не придётся со мной разговаривать.